Глава 9. Громов почувствовал мой пристальный взгляд, заворочился, нахмурился и приоткрыл один глаз. «А, это вы...» — протянул он, снова закрывая глаза. «Неужели, Виталий Владимирович, вы специально пришли, чтобы посмотреть на меня?» «Если я скажу, что для меня видеть вас здесь в непосредственной близости от себя было несколько... М -м ...удивительно, то вы все равно мне не поверите. И знаете, господин Громов, я сразу вас уведомлю в том, что мне плевать, верите вы мне или нет. Если вы считаете, что я намеренно покалечил себя, чтобы оказаться с вами в одной палате, хотя почему-то рассчитывал на некоторые вип условия то продолжаете так считать». И больше не возвращайтесь к этой теме, чтобы не бесить меня. Иначе я вас просто удавлю подушкой. И, поверьте, никаких угрызений совести испытывать не буду. Столь эмоциональная речь для того, чтобы выразить свое безразличие. Громов хмыкнул, не открывая глаз. Как-то это странно звучит. Видите ли, господин Громов? Я так долго говорил, чтобы сразу расстоять все точки над всеми буквами. Я олег на бок и подпер голову рукой, поражаясь всей абсурдности ситуации. Ни за что не поверю, что тот же Вихров не знал о таком соседстве главы своего клана. Мне уже начинает в голову закрадываться определенного рода мысли, что система каким-то образом влияет на моего начальника службы безопасности, раз все так удачно сложилось. Ведь все прекрасно осведомлены о неадекватности Громова. А вот он, лежит передо мной даже не в смирительной рубашке, да еще и охрана в непосредственной близости с ним и со мной не наблюдается. Ну ладно, есть, но по другую сторону двери. Хотя, может, этот контуженный патриот с манией величия подружился со своей головой, когда я со своей был в раздрае, но думать о безалаберности своих почему-то не хотелось. Раз Вихров был не против такого соседства, то Громов как минимум безопасен. Вы прекрасно умеете играть словами и смыслами. Это отлично видно под руманином вашими речами молодым людям. И вы сможете вырвать из контекста любую мою фразу и перевернуть ее так, как вам это будет нужно, используя нейролингвистическое программирование. И я даже знаю, что так оно и будет. Вот только для себя вы должны уяснить одну истину. Она очень простая, поэтому вам не нетрудно будет ее понять. А также она не подразумевает двояких толкований. Единственное, что я хочу сделать очень страстно, это убить вас. Ничто не доставит мне больше радости, чем ваш холодный труп, подготовленный к сожжению. Я даже притащу самый огромный поминальный букет и буду искренне рыдать на плече у жены, рассказывая всем, кто захочет меня слушать, какого исключительного человека потеряла империя. «И зачем вы будете так унижать ваши убеждения?» Голос Громова звучал очень ровно. «Гнида какая! Его будет очень непросто склонить к сотрудничеству». «Чтобы успокоить свою совесть, конечно же, я улыбнулся. Ведь если в ближайшем времени вы окажетесь в крематории, то всего по двум причинам. Или вас убью я, или Олег Волков все-таки до вас доберется». «Хотя нет, есть еще и третий вариант. Вы сами наложите на себя руки». «С чего бы мне накладывать на себя руки?» Громов поморщился. «Значит, с первыми двумя вариантами вы согласны?» Я улыбнулся. «Ну а насчет третьего я и говорю, что это маловероятно. Ведь вряд ли вы будете настолько переживать о том, что убили собственную жену, которая пришла к вам на помощь, в то время, когда вы находились в довольно печальном положении». «А кто мне обеспечил это довольно печальное положение?» Перебил меня Громов и сел на кровати, глядя на меня как минимум с неприязнью. «Кто оставил меня в этом проклятом месте с камнями, светшими меня с ума?» «Так я же назвал свое имя в первой строчке перечня вашей возможной гибели, господин Громов. Вы же не думаете, что что-то в этом плане изменилось?» Я тоже сел в упор, глядя в его искаженное лицо. Вот только я хотел и хочу убить вас. У меня даже мысли не было причинять вред вашим близким. Более того, я хотел ей помочь, но вы сделали все, чтобы это было сделать невозможно. Как мне тут намекнули недавно, я непроизвольно поднес руку к уху. Даже кома не является уважительной причиной в некоторых делах. Так что не нужно мне тут заливать, что вы были не в себе и не понимали, что творите. Вы... И только вы виноваты в случившемся. Зачем вы поперлись в шахту? Что хотели там найти? Если бы и дальше сидели в теплом местечке и продолжали промывку мозгов молодежи, я все равно бы вас нашел. Но при этом ваша жена бы не пострадала. Зачем вы вообще ко мне привязались? Ну, вышвырнули бы шахты или прирезали, раз вам так этого хочется. Зачем вам мучить меня сейчас?» Хотите показать свою силу, а меня наказать за мои убеждения и поступки? Бросьте этот фарс. Я уже сам себя наказал при вашей непосредственной помощи. Хватит этих пафосных речей. Я прекрасно понял все ваши намерения, даже те, которые вы еще не озвучили. Громов повысил голос, в котором проскальзывали истеричные нотки. Олег Волков убил мою мать и любой. «Кто так или иначе замешан в этом, будет наказан», – жестко ответил я, – «даже если он не связан с нападением на школу напрямую». «Где он?» «Вот чего я не знаю, того не знаю», – зло ответил Громов, не мигая, глядя на меня. «Где он?» – раздельно проговаривая каждое слово, повторил я, вставая. Злость в его взгляде сменилась сначала неуверенностью. А затем в нем промелькнул страх. «Где?» «Я не знаю. Волков не отчитывается и передо мной», — заскулил Громов и подался назад, отползая по кровати к стене. Только языком молоть может, а как дело доходит до реализации намерений, о которых он вроде понял, начинает чимиться, поджав хвост. «По-моему, ты меня не понял», — я ласково улыбнулся. «Меня тут недавно слегка контузили». И я могу натворить чёрт знает чего. И даже я не знаю, что именно придёт в мою пробитую голову. Быстро говори, где этот обмылок может прятаться. Потому что даже если я сейчас ничего с тобой не сделаю, то у тебя есть гарантия, что Олежка снова крыс-убийц не подошлёт? Ведь они по твою душу пришли, изгадив мне полкорпуса. Ты действительно думаешь, что Волков не способен достать тебя где угодно? Сними уже, наконец, свои розовые очки и начинай мыслить здраво. Не во благо невнятного кровавого будущего, а о себе любимом. Вот я, например, не могу гарантировать, что у него есть только подручные крысюки и нигде не завалялось реактивных кроликов. А весь персонал этой больнички не подкуплен и не жаждет перерезать тебе глотку, если представится такая возможность. и чем-то ты ему конкретно так помешал. Я остановился, прищурившись, глядя на Громова. Он думает, что ты, находясь так долго у меня, сдал всю контору. У меня словно лампочка в голове зажглась. А думает он так, потому что видел меня в Милане. Вот оно что! Я сделал шаг назад и сел на свою кровать. Судя по расширившимся зрачкам журналиста, я попал в самую точку. Громов мне, по сути, больше был не нужен. Теперь мне нужно было каким-то способом связаться с императором Фридрихом, чтобы тот позволил мне поискать Олежку на своей территории. Убедить его будет несложно, все-таки оппозиции и у него повеселилась. А вот связаться... Да, задачка. Он все-таки император, а я всего лишь глава штатного клана другого государства. Ну, насчет того, чтобы связаться с Фридрихом, посоветуюсь с тестярой, когда выйду отсюда. Может, какой запрос от имени совета кланов организуем, чтобы уж наверняка. Сейчас у меня есть дела поважнее. Задрав рукав, я принялся набирать на коме знакомые цифры. Вихров ответил сразу же, после первого жигутка. «Виталий Владимирович, рад видеть вас в добром здравии!» Он даже выдохнул с облегчением, увидев меня живым и относительно здоровым. «Что-то случилось?» «Нет, Саша, но может...» Я потер лоб, пытаясь избавиться от остаточного шума. «Немедленно начни проверку всех наших людей. Есть подозрение, что у нас завелся крот». «Скорее всего, где-то в низах, потому что не владеет полной информацией, но нельзя сбрасывать со счетов и верхушку клана. Оттуда может просто идти неполная информация, чтобы в полной мере себя не дискредитировать». «Я займусь». Вихров нахмурился. «Такие задания он воспринимает предельно серьезно, а значит, кто-то скоро запоет фальцетом». «Да, и еще, Саша, утром меня отсюда выпустят. Медик сказал, что ему достаточно будет понаблюдать за мной до утра». И ты снимешь охрану. Господин Громов может валить на все четыре стороны. Он мне больше не интересен. Вы уверены, Виталий Владимирович? Вихров даже не скрывал, что удивлен моей просьбой. Да, я уверен. Он пристально вгля... он пристально вглядывался в мое лицо, которое было доступно ему только в виде голограммы. Видимо, пытался определить, не держит ли у моего затылка пистолет, чтобы я давал такие странные на его взгляд приказы. «Нет, Саш, не держит. Я сам принял это решение». «Хорошо, я все сделаю, Виталий Владимирович». Он кивнул и отключился. Я, наверное, с полминуты смотрел на ком, прежде чем мотнул головой, и уже собрался набрать следующий номер, как с соседской кровати раздался возмущенный голос. «То есть как это снять охрану? Вы что, хотите сказать, что меня не будут охранять?» Я уставился на Громова, мгновенно забыв, кому я только что хотел позвонить. Если честно, слегка охренев от такой наглости. «А с чего ты вдруг решил, что тебя будет охранять план Савельевых, тратя на тебя силы и средства?» и отбросил всякие политессы. Не стоило этот мудак нормального к нему обращения. «Мы и так довольно много потратились за время твоего метания по лазаретам, что мне не сильно нравится. но ну и не переживай, счет за кормежку и лечение я тебе не выставлю». «Но Олег Волков меня сразу же убьет, стоит мне только выйти из этой клиники без охраны». «Ого, Олежку этот хрен однозначно боится куда больше, чем меня. Интересно знать, почему?» «И что? Нет, какое до этого должно быть дело?» Я пожал плечами. «Но именно вы виноваты в подобном положении дел!» Громов вскочил на ноги и заметался по палате. «Волков совершенно неадекватен неуправляем, он не будет меня слушать и не поверить, что я ничего вам не рассказал». «И еще раз, мне какое до этого дело?» «Я тоже встал. Я что ли сделал Волкова неуправляемым и Ты меня что ли в этом обвиняешь? И почему тебя его жажда крови мщения, направленная на тебя, начала беспокоить вот прям сейчас? Ты что же думал, что тебя снова заберут в тринадцатый квадрат и начнут уламывать на сотрудничество?» «Ты больной?» «Я могу пойти на сотрудничество». Внезапно Громов остановился и посмотрел на меня. «Я могу рассказать все, что мне известно, а это, поверьте, немало. Не интересует». Я снова потянулся к кому. «А если я продолжу выпускать свои ролики, то только теперь буду доносить до моей аудитории, которая в большинстве своем состоит из молодежи, те догматы, которые необходимы вам». Он так елейно улыбнулся, что меня едва не стошнило, но предложение в целом было интересным. Это как же он за свою жизнь от рук Волкова опасается, если я пообещал его убить прямым текстом, но он, отбросив беспокойство, принялся уговаривать меня его защитить. Но так или иначе я добился того, чего хотел. Не только Громов может играться со словами. Может, конечно, это выходит у меня не так быстро, да еще и кроме слов надо совершить пару действий, но так как практики и опыта у меня в этой сфере деятельности не было совершенно, я считаю достигнутый результат весьма приличный. Рассказывай, каким образом к вам затесался Волков. Я скрестил руки на груди, но так как стоять мне было все еще сложно из-за головокружения, то я присолонился к столу, стоящему рядом с моей кроватью. Он пришел сам три года назад. Сказал, что имеет возможность за короткий срок дезориентировать ту охранную сеть, которую сконструировал ваш отец. И что ее дальнейшая работа после этой дезориентации будет под вопросом. Я, конечно же, заинтересовался. Вот лучше бы его поезд вовремя сбил. От души высказался я и, заведя руки за спину, оперся на крышку стола. Я... Правильно понимаю, вы снова начали вести подрывную деятельность, организовывать ячейки несогласных среди молодёжи, потому что им по большому счёту плевать, с чем не соглашаться, лишь бы это было громко и с музыкой. Начали готовиться к полномасштабной волне протестов, непонятно против кого, но зато с требованиями и визгами. А в скором времени Олежка начал постепенно отжимать у вашей кодлы власть. «Сколько было лидеров и сколько их сейчас?» Резкий переход в разговоре заставил Громова несколько раз моргнуть, прежде чем до него дошло, что я задал вопрос. «Он привел с собой Лосева, который протаскивал в Совете нужные нам поправки и полностью финансировал нашу деятельность. Вот только когда наша группа набрала критичную массу, он начал избавляться от руководящего состава. Нас было семеро, живых остался лишь я». «Вы спрашивали, что я делал в вашей шахте?» «Я ничего не искал там, клянусь, я, я прятался». Адамантины глушат сигналы извне, будь они проявлением дара или технологическими сканерами. Вот только я понятия не имел, что они могут свести с ума, если долго находиться рядом с ними. Когда я подался в бега, Волков уже верховодил». Проводил какие-то изменения в нашей работе с молодежью. Я не знаю, на что он нацелен, но у него более радикальные планы. Не удивлюсь, что в последних событиях, во время которых практически поменялся совет кланов, он как-то замешан. и Я правда не знаю, где он сейчас может находиться, но в Милане у нас была штаб-квартира. Я напишу вам ее координаты. Какие ваши цели в других странах? Вспомнив диверсию в Милане, я прищурился «Никаких. По крайней мере, о вмешательстве в политику других империй мне неизвестно. Да и все прекрасно понимают, что провести революцию негде, кроме Российской империи, с теми силами, что у нас есть. Точнее, были. Невозможно». Он развел руки в стороны. «Понятно, что именно сейчас представляет ячейка Волкова, и какие у него долбанутые планы, Громову неизвестно. ну допустим, я ему поверил». Тебе что-то известно о разработках Маго Теха и его домах-складах, разбросанных по всей империи?» Громов покачал головой и сел на кровать. «Нет, я не знаю ничего подобного, но не уверен, что Олег не в курсе». «Так почему ты мне сразу все это не рассказал?» Это настолько походило на правду, что у меня не было причины ему не верить. «Конечно же, информация проверится и перепроверится много раз, но в основном...» Громов сейчас не врет. Кому? Когда я пришел в себя и попросил с вами встретиться, мне сказали, что вы были ранены и находитесь в коме. Ну, а потом это нападение Красюков. Я внимательно смотрел на него. Он очень сильно любит себя. И это очевидно. Настолько, что готов пойти на что угодно, лишь бы иметь шанс сохранить жизнь. Вот только он прав». Информационная поддержка и снижение накала в массах нам сейчас очень пригодились бы. Тогда вот мои условия. Я задумался, затем озвучил следующее. Ты становишься ярым, просто безумным монархистом и начинаешь из каждого угла вещать о том, как это прекрасно и замечательно, что у нас появится император. Именно так. Появится. Невозможно или если а твёрдо появится. Ну и, естественно, клятва, скреплённая даром, чтобы не было шансов поюлить, когда опасность минует. И я согласен. Немного подумав сказал Громов, и я же снова набрал номер Вихрова. Саша, я отменяю приказ насчёт Громова. Когда медики скажут, что его можно забирать, организуй ему усиленную охрану и сопроводи в тринадцатый квадрат и приоритетным переводом в четырнадцатый когда-то начнутся полноценные работы некоторых особо секретных лабораторий. Обеспечь студию для вещания и доступ к сети. Перед этим примет моего имени Клятву Клана. Да, и еще, сейчас он надиктует тебе координаты дома в Милане. Необходимо все проверить, только очень аккуратно, без геройства и желательно не привлекая внимания местных властей. Я повернул ком в сторону Громова, и тот быстро надиктовал необходимое. Отлично, выполняй. Вихров кивнул и отключился. Я же, не глядя на мгновенно успокоившегося Громова, набрал номер, по которому не успел позвонить до истерики соседа по палате. Ответили мне не сразу. Наконец, когда я уже хотел прервать вызов, появилась голограмма Андре. «Ты уволена!» и сразу же отключился, заблокировав входящие с ее номера. «Хватит с меня таких потрясений!» Звонок раздался внезапно и показался мне очень громким. Я бросил взгляд на номер, он был мне незнаком. Почему-то я решил, что звонит Андре с чужого кома. Приняв вызов, я бросил недовольно. Что еще? И только после этого увидел Кузю. Он был непривычно сосредоточен. «Савва, нам нужно встретиться и как можно скорее», — быстро проговорил он, проигнорировав мою первую реплику. «Я завтра перезвоню». Он отключился... Я же завалился на кровать, тупо глядя в потолок и думая о том, что лучше бы я все еще в коме валялся, потому что тогда у меня никаких проблем не было».